79. Самая настоящая птичья банда. У Минджу воспринимал семейные обеды как повинность. Их приходилось посещать по правилам этикета, поддерживать беседу и при этом делать вид, что не замечаешь взглядов сестер сорок, от которых кусок вставал в горле. Настолько призывными и двусмысленными они были. Кто бы стал винить его в том, что он старался поскорее завершить трапезу и откланяться, сославшись на срочные дела. Провожали его из-за стола все те же выпиющие сестринные взгляды, иногда сопровождаемые сдержанными и полными разочарования вздохами мачехи. Срочных дел у него, разумеется, никаких не было. Сплошные неизбывные повинности, которые он как наследник клана принужден был нести. Его с самого детства муштровали нанятые отцом учителя. Он учил законы хищных птиц и соответствующие его будущему положению главы клана этикет, учился стрелять из лука и обращаться с мечом, заучивал наизусть сотни обрядов и ритуалов, коим следовали хищные птицы с незапамятных времен. После уроков он должен был поприветствовать старейшин, всех поочередно и согласно существующей иерархии. И за допущенные ошибки его наказывали, заставляя переписывать или проговаривать вслух верную последовательность титулов и рангов. В общем, не жизнь, а скука смертная. Когда удавалось вырваться из цепких рук надсмотрщиков, у Менчужу сбегал на юго-восточный склон горы, где поджидали его приятели. Юноши из побочных ветвей клана воронов, все в его какой-то степени родственники и благородные повесы, по мнению взрослых птиц, прожигающие жизнь впустую. Они считали себя стаей, хотя за глаза их называли самой настоящей птичьей бандой. А у Минчжу был у них заводилой. Молодых воронов на самом-то деле можно было обвинить лишь в том, что они устраивают пирушки, где вино льется, если уж не рекой, то ручьем, и волочатся за юбками. Но у Минчжу редко в этом участвовал. Вино он не слишком любил и был равнодушен и к девушкам, и к юношам. Его весна еще не пришла. Он лишь удостаивал приятелей своим присутствием и снисходительно потакал их проказом. «Да какая из них банда? Они и не хулиганили, просто пытались развеять одолевающую их скуку. Подумаешь, подхватили одну старуху и посадили на высокую ветку. Так она сама и жаловалась, что стала тяжела на подъем и уже не может взлететь. Вот и помогли старушке». Она благодарить их должна была, а не вопить на всю гору, что хулиган проклятый непочтительно к старшим. Отцы их тогда наказали по всей строгости, кого заперли, кого на колени поставили, а кому и палкой по спине прошлись. У Менчужу никогда не били, даже толком не ругали, мачеха не позволила бы и пальцем тронуть ее баобея. Потому он удостоился лишь укоризненного взгляда отца и запрета якшаться с этими бездельниками. Но домашний арест долго не продлился. У Минчу был хороший актер. Отец дождался от него не раскаяния, пусть и притворного, а птичьей хандры, так искусно исполненной, что даже актеры птичьи трупы на его фоне казались бездарностями. И, разумеется, мачеха вступилась за ее Бауби, так что у Дунаню пришлось снять запрет. И все вернулось на круги своя. Да мне отцовский побой, что семечки! Небряжно приврал третий кузен, делая вид, что спина нисколько не болит после заслуженной порки. «Мужчину боль не бояться», — поддакнул четвертый кузен, и на него все посмотрели с неодобрением. Ему повезло отделаться домашним арестом. Какое он имеет право так говорить? Они поглядели на у Менчужу, ожидая, что он что-нибудь скажет. Но Ум Чужу был задумчив. Им все еще владел ночной кошмар, потому он издал лишь пространное «Хм». Которое можно было истолковать как угодно, и они, конечно же, истолковали его в свою пользу. Все, как говорит Минчуге, закивал пятый кузен. С нами несправедливо обошлись. Когда это я такой говорил? несказанно удивился у Минчужу, отвлекшись от мыслей. В следующий раз на самую верхушку ее посадим, запальчиво, <запальчиво>, <запальчиво> пообещал третий кузен, украдкой потирая спину. Правильно, Минчужуга, так и сделаем. Эй! Возмутился у Минчжу, который ничего подобного не предлагал. Но вороны уже раскаркались, не остановишь, до ночи перекаркиваться будут. У Минчжу тяжело вздохнул и сунул мизинец в ухо, чтобы вытряхнуть оттуда их карканье. Вы меня в могилу сведете, пожаловался он, никому конкретно не обращаясь. Во-во! тут же поддакнул седьмой кузен. Так мой папаша мне и сказал. Ага, загонишь его, как же? Да он всех нас еще переживет! Вы только послушайте, что он удумал. Еще одну наложницу взять решил. «Вторую — Вторую? — спросил у Минчжу, смутно припоминая, что отец вроде бы упоминал об этом за столом. Он, как и отец, не одобрял полигами, но порицание не означает прямого запрета. — Как же! — фыркнул седьмой кузен. — Пятую! Даже я с трудом управляюсь с двумя, а этот похотливый старик... Тьфу Остальные сочувственно покивали. Тут с одной бы управиться. Кисло посетовал шестой кузен, но он, единственный среди всей стаи, уже имел жену. Родители настояли, полагая, что так он скорее остепенится. Ну и совершенно зря. Минджуге, Гэ, со значением подмигнув остальным, сказал второй кузен. А на какой из сестер сорок ты женишься? Какая тебе больше нравится? Сдурели, что ли? рассердился ум Минчжу. Ни на какой, они же мои сестры. Даже на кузинах жениться разрешено возразил второй кузен. — а эти тебе вовсе не родные, я к ним отношусь как к сестрам, категорично сказал У Минчжу. И хватит об этом. Ни на ком я не женюсь. Мне никто не нравится. А что, ждешь птичью фею? захихикал пятый кузен. — Птичу смерть, мрачно подумал У Минчжу, но вслух сказал: может и птичью фею? Что с того? Кто годится в пару этому молодому господину, если не птичья фея, а? Вороны с досадой признали, что он прав. У Минджу уродился писанным красавцем. Даже самые красивые девушки выглядели бледно и невзрачно на его фоне. И вообще, сказал вдруг У Минджу, сам не зная, откуда пришла эта мысль, «Моя пара не обязательно должна быть красивой. Красота не главное, ясно?» «А что главное?» «Она должна сиять, ясно? Сиять, как золото», — сказал У Минджу, не задумываясь. На память пришли и те желтые глаза из кошмарного сна. Не принадлежи они птичьей смерти, их можно было считать красивыми. Как они сияли в полумраке, если бы он встретил женщину с такими глазами? Воцарилось недоуменное молчание. Вороны переглянулись, и второй кузен неуверенно предположил. «Э -э, «Должна сиять, как райская птица? Я не о перьях». А «О чем тогда?» «Ни о чем. вы все равно не поймете. — Аж куда нам до этого молодого господина? — усмехнулся седьмой кузен. — Если бы она сияла, как золото, — пробормотал Уменьчжу и взгляд его затуманился, — то кто бы стал бояться смерти?